Глава шестнадцатая Я вытягиваюсь в струну. Тело напрягается. Собираю остатки сил, чтобы обернуться и в ту же секунду встретиться глазами с таким знакомым взглядом мужа. Мурашки тут же покрывают меня с головы до ног. Я не могу заставить себя отвести взгляд. Такой родной, любимый. Как же ты мог меня так обманывать? Как ты мог так играть в любовь? Папа, ты уже приехал. Ванька несется по проходу и запрыгивает к отцу на руки. Мои мужчины, это так красиво. Муж взъерошивает непослушные волосы Ивана и начинает двигаться вместе с ним в мою сторону. Подходит близко и, потянувшись, целует меня в щеку. А я стою столбом. Не в силах пошевелиться. Меня словно молнией бьет в момент, когда он касается губами моей щеки. В голове вновь всплывают непрошенные мысли. С ней он тоже такой нежный. Сколько раз его губы вот так же касались другой женщины. Муж непонимающе хмурится. «Вера, что-то случилось за время моего отсутствия?» Только не говори, что Анна опять приходила. Он кажется таким искренним в своем беспокойстве за меня. «Нет, все в порядке. Ты решил все вопросы в городе?» Я не решаюсь ему признаться, что теперь я все знаю. А имя соперницы из его уст, пусть и произнесенное не в позитивном ключе, режет мой слух. «Так, ты определенно чем-то расстроена». Иван, ты знаешь, что так расстроила нашу маму? Муж все сильнее хмурится. Теперь на меня смотрят уже две пары недоуменных глаз. Нет, все было в порядке. Мы весь день провели вместе. Нам было весело. Значит, я не ошиблась. И сын ничего не заметил. Паш, действительно все в порядке. Просто устала немного. Травма все еще дает о себе знать. «Идемте домой, скоро уже время ужина». Да и Ванечка, наверное, тоже устал. Мне кажется, мы прошли тысячу километров, гуляя по саду. Я шагнула к выходу, но Павел, посадив сына на одну руку, схватил меня за ладонь. Как же я любила его руки, еще в прошлой жизни. Но я резко выдернула свою ладонь из его пальцев. Мне все еще было слишком больно. Да и вряд ли когда-то станет легче». Павел больше не делал попыток прикоснуться ко мне, просто шел рядом. За ужином я слушала болтовню сына и даже заставила себя пару раз улыбнуться, но ни разу так и не взглянула на мужа. А вот его взгляд ощущала на себе постоянно. После ужина, отговорившись тем, что хочу сама уложить сына, скрылась в детской. Не хотела оставаться с мужем наедине. Ложив сына в кровать, сама пристроилась рядышком. Легла поверх одеяла и, обняв Ванечку, сама не заметила, как уснула с ним вместе. Проснулась я от того, что меня подхватывают на руки и, крепко прижимая к горячей груди, куда-то несут. Под своей щекой я чувствую гулко бьющееся сердце.